Тесто, замешанное на бактериальной культуре, раскладывается там, где скапливаются грызуны: в норах на полях, под стога, а то и прямо в животноводческих помещениях, в коровниках, свинарниках, птичниках. Это отнюдь непростая карательная операция, требует соблюдения многих условий, чтобы был обеспечен нужный эффект и в то же время ничего не угрожало скоту. Например, для Бактериальной культуры не годится черный и кислый хлеб, так как возбудители тифа очень чувствительны к кислой среде. Приманки помещают в специальные ящики-кормушки. Хотя тифозные культуры и считаются безвредными для домашних животных и людей, все же лучше приманки изолировать, ибо при определенных условиях некоторые штаммы бактерий могут вызывать кишечные заболевания. чтобы привлечь грызунов, внимательно изучают их склонности и повадки. Например, добавляют в приманки рыбий жир, масло. Иногда даже окрашивают метиленовой синькой, поскольку крысы проявляют особую привязанность к голубому цвету. О том, как действуют приготовленные культуры, можно судить и по такому примеру. Лет пять назад в Восточной Грузии сильно размножилось Общественная полевка, носившая значительный ущерб пастбищам и посевам. Весной 1964 года там находили на одном гектаре в среднем от 600 до 2500 жилых нор полевок. Для борьбы с ними приготовили 40 тонн препаратов приманок из бактерий Прохорова и Саченко и разложили их на территории 22 хозяйств, общей площадью в 22 тысячи гектаров. Через месяц количество полевок уменьшилось на 99,1%. Но эпизоотия среди грызунов продолжалась еще в течение 8 месяцев, не принося при этом вреда другим животным, домашним и диким. Специалисты установили, что к бактериям Исаченко и штамма 5170 Чувствительные домовая и лесная мыши, различные полевки, серый хомячок, серая крыса, песчанки, земляной зайчик. После применения препаратов среди грызунов развивается эпизоотия и 87-92% их погибает. Гибнет даже ондатора, что, конечно, не входит в задачи метода. А вот полевая мышь дагестанские и закавказские хомяки и лесная соня оказались почти невосприимчивые к бактериальным препаратам, переболевали в легкой форме. Ну и тут агрономы нашли выход. Они добавляют к бактериальным препаратам 1% яда химиката ротиндана, обрабатывает этой смесью зерновые приманки, и тогда погибает 100% дагестанских и закавказских хомяков. В 1966 году на полях Российской Федерации, где особенно размножились мышевидные грызуны, для борьбы с ними были использованы бактерии штамма 5170 на площади 100 тысяч гектаров. В результате погибло до 85% грызунов. Много хлеба и зеленых кормов было спасено. Вот и выходит, что и тиф бывает полезным. Сибирской тайге от Урала до берегов Тихого океана раскинулась тайга. На многие тысячи километров протянулось зеленое море лесов. Больших воинных ель, сосна, кедр, пихта, лиственница. Во многих местах здесь еще не ступала нога человека, даже звериные тропы не везде есть. Не всякая птица рискнет забраться. таежную глухомань. Человека, летящего в самолете над сибирской тайгой, поражает не только величие и красота ее, но и нечто другое. Среди зелени лесов вдруг появляются серые острова, безжизненные пространства. Лес как бы вымер, огромные стволы сосен, лиственницы, кедра стоят засохшие и почерневшие. В чем дело? Могучие деревья побеждены врагом. Не силой он взял их, а числом. Враг этот — сибирский шелкопряд».